Глава вторая. В отделение к Николаевичу просто так было не попасть. Хирургия славилась своими строгими порядками и медсестрами с противным характером и голосом. Тишина в коридоре отделения стояла гробовая. Любой, кто был не в палате, сразу становился объектом пристального внимания со стороны постовой медсестры. «Петрин, у вас постельный, чего мы ходим?» Кричала на хромающего пациента со своего рабочего места бочкообразного вида медсестра. «Я ж только за уткой для соседа. Сама принесу быстро в кровать!» Махнула она на него и повернулась в нашу сторону. «Чего в дверях столпились? Читали про часы посещения?» «Мы... мы к майору Нестерва, уважаемая!» Промямлил Костя. Ну, «Вы чего удумали? Часы посещения с трех до пяти!» «Так сейчас без десяти пять, мы успеваем», — сказал Артем, вжимаясь в стену. Грозная тетя давила на него своим бычьим взглядом и мощным весом. «Я сказала вперед из отделения, сейчас в училище позвоню». «А это кто у нас такой?» Резко переменилась в настроении медсестра. Из-за наших спин выступил Роман Валентинович с большим веником непонятных цветов. Одевшись в строгий костюм, который явно принадлежал кому-то из более старших Новиковых, командир звена с широкой улыбкой протиснулся перед нами к засветившейся от счастья привратнице хирургии. «Ромочка, какими судьбами? Еще и с цветами!» — воскликнула она, совершенно забыв о своих обязанностях. «Глине ты моя, глине, потому что я с севера, что ли. Я готов рассказать тебе поле про волнистую рожь при луне. Глине ты моя, глине», — перефразировал Новиков знаменитое стихотворение Есенина. «Давно не видел тебя, Галочка», — сказал он, целуя руку медсестре. «Конечно, ты все со своими курсантами да самолетами, а у меня вон сколько работы». «Да, сидеть полдня и следить за утками, разрабатывая при этом голосовые связки, чтобы я так работал. Хотя, конечно, утрирую я деятельность медсестер. Много они работы выполняют». «Галиночка, мой ты человек прекрасный. Пойдем чайку попьем», – сказал Валентинович, поднимая вверх авоську с коробкой торта «Ленинградский». «Давно не сидели мы с тобой». «Ромашка, ты же не просто так пришел. Сейчас вообще-то еще не вечер, чтобы... Ой!» Взвизгнула медсестра, когда Валентинович развернул ее в сторону ординаторской и резко ущипнул за попу. «А ручки все такие же шаловливые у тебя. Куда свою гвардию подеваешь?» «Они к Петьке. Вещи отдадут и назад. Милочка моя, ну надо!» Продолжил уговаривать ее Новиков, но Галина не склонялась перед очарованием бравого советского офицера и перспективой с ним... скушать тортик. «Ромк, нельзя к нему!» — отстранила она Новикова от себя, но Валентинович не сдавался. «Был он заинтересован в продолжении вечера в Ординаторской не меньше, чем и в посещении Нестерова» про волнистую рожь при луне, по кудрям ты моим догадайся. Дорогая, шути, улыбайся, не буди только память во мне, про волнистую рожь при луне. Продолжил командир Звена показывать свои познания в отечественной литературе. Сколько я уже раз тебе говорила, Ирина попросила не пускать, она не отходит от него и... «Здесь посетитель Ромка!» — сказала Галина, убирая руки Валентиновича от своей объемной груди. галина ты моя, Галине! На тебя она страшно похожа. Может, думает обо мне?» — запел снова Новиков, но тщетно. «Нет, я сказала!» На этом стихотворный запас Валентиновича, как я думал, должен был закончиться, но не тут-то было. Есть в имени Галина азовские наши приливы, шорох золотистого песка, вкус волны соленой, жарким солнцем опаленный, и ее нежный взгляд, как неистовый багряный закат. «Ой, ну пошли, летчик-стихоплетчик!» — отмахнулась Галина. «А вы недолго, и чтобы тихо там у меня! Третья палата у Нестерова!» Новиков и Галины исчезли за дверью ординаторской, пока мы переобувались принесенные нами тапки. Настолько готовились к посещению, что и сменку с собой взяли. Тихо постучались в дверь третьей палаты и приоткрыли дверь. Все четыре наших головы просунулись внутрь, чтобы посмотреть обстановку. В палате тихо звучала музыка. «Чего крадетесь? Не сплю я, не сплю!» прозвучал шепот нашего инструктора. Он лежал на одной из двух кроватей, пытаясь перелистнуть страницу книги загипсованной рукой. На соседней койке, укрывшись простыней, спала Ирина. «Не разбудите. Она после ночной смены сегодня. Вроде старшая медсестра, службу тащит наравне со всеми». «Как ваше здоровье, Николаевич?» – спросил я, первым входя в палату. Первое впечатление от внешнего вида – у Нестерова было сломано практически все. Обе ноги в гипсе подвешены на растяжках. Левая рука, из которой торчат различные железки, лежит на специальной подставке. Правая в гипсе, но у него получается ею двигать. Шея в компрессах для восстановления после ожогов и множество царапин на лице. «Не дождешься, Родин. Спасибо, что пришли. Думал, что не пустят вас. Слышал, что Ирина никого не пускает ко мне», – сказал Нестеров, откладывая в сторону книгу Достоевского. «Скоро экзаменационные полеты, а вы по больницам ходите. Думал, что вы на спортгородке пропадаете». «Сегодня можно и отдохнуть, товарищ майор. Мы ненадолго», – сказал Костя. «Да я, наоборот, рад, что смогли прийти. Кстати, кто теперь с вами полетит?» «Новиков. А на сам экзамен пока еще не определили, кто именно проверяющим будет», ответил Макс, присаживаясь на стул около раковины. «Ну, главное, не мандражируйте», — сказал Николаевич, почесав свою левую руку. «Чешется ужасно, а железяки не дают подлезть». «Врачи что говорят?» — спросил Костя, который все еще стоял около двери. «Бардин, а ты чего там стоишь? Иди, поздороваемся» сказал Нестеров, вытягивая правую руку, чтобы поздороваться. Я стоял ближе всех и собирался присесть рядом с кроватью Николаевича. Он смотрел на меня с ухмылкой, будто обрадовался, что прочитал мои мысли. «На твоем лице, Сергей, так и читается. Ну, я же говорил», сказал Нестеров, отводя взгляд в сторону. Ему получилось угадать, что крутилось у меня в голове. «Неужели я так отчетливо показывал это своим выражением лица?» «Это лишь примет, Николаевич». «В авиации слишком много суеверий, Серый. Все не получится соблюдать», сказал Кости, медленно подходя к Николаевичу и аккуратно пожимая ему руку. «Как видишь, Бардин, эти следовало соблюдать», усмехнулся Нестеров. «За фрукты спасибо, но я столько не съем». Я посмотрел на стол напротив его кровати. На нем было навалено несколько овосек с различными фруктами и гостинцами. Туда же добавились и наши. Стоял рядом с этой фруктовой горой радиоприемник в виде небольшого кожаного футляра с надписью «Кварц» и плечевым ремнем для переноски, играющий очередную песню Кобзона. «Вам сейчас надо больше витаминов. Восстановление много времени займет. Успеете вернуться в этом году?» – спросил Артем. Но мы трое удостоили его гневным взглядом, а Макс даже ткнул его кулаком в плечо. «Ладно тебе, Максим. Тёмыч, ты сам как? Смотрю, свеженький только слегка поцарапанный», — спросил Нестеров. «Выписали через несколько дней. Вроде никаких осложнений нет, но заставляют обследование пройти. А еще на досках обязали спать. Что за бред?» — выругался Тёмыч чуть громче, чем это было нужно. «Гудок, прикрой, Тёмыч!» – шикнул на него Макс. «Верещишь так, что Ирину Сергеевну разбудишь!» «Да ладно вам, не собачьтесь!» – успокоил Нестеров. «Компрессионный перелом у меня первой степени. Сейчас не помню, каких именно позвонков, но ходить буду. Криво, конечно, но на своих двоих, а э, не на четырех. «Значит, как заживет, вернетесь к нам? В следующем году мы МИГ-21!» Снова вставил свой вопрос Артём. «Что за бездумное создание, наш товарищ? Головой, что ли, шандрахнулся на приземлении?» Нашел, что спрашивать у Николаевича. «Я даже не представляю, каково ему сейчас. Хорошо, если совсем не спишут по здоровью. Как ему без неба?» «Темыч, тебе не надо в туалет? Ты ж сильно хотел всю дорогу до палаты!» Намекнул я ему, что стоит либо заткнуться, либо выйти за дверь, раз не может язык за зубами держать. Николаевич начал смеяться и тут же скривился от боли. Резко ему двигаться нельзя. «Пусть. Я уже в первые дни отпсиховался. Вон, дырки видите на дверях». Кивнул он в сторону встроенного в стену шкафа, двери которого выкрашены в цвета стен палаты. Тренировался в метании гранаты, только вместо нее стаканы использовал. На дверцах и правда были небольшие вмятины от посторонних предметов. Представляю, как переживала Ирина, когда видела эти эмоции. «Что пошло не так, Петр Николаевич? Почему не сразу прыгнули?» – спросил я. Из рассказа Николаевича стало понятно, что он уводил самолет от деревень и должен был прыгнуть сразу за Артемом. Однако вместе падения он в тот момент разглядел небольшой хутор. От больших деревень ушли сразу. Потом, пока фонарь скидывал, увидел эти три дома. Дал еще ручку вправо, привел в действие катапульту, но задел не до конца открывшийся фонарь. Удар был сильный. Думал, спина у меня разлетится. От кресла, когда отделился до земли, лететь было совсем немного. Плохо помню, как приземлился и на что. «Мы разговаривали еще долго». От души посмеялись над вечером у Света и Наташи, когда Тёмыч делал предложение своей девушке. Николаевич рассказал, как он вступал на путь создания семьи и, как всегда, разговоры про авиацию. А потом проснулась Ирина. «Как вы прошли?» – удивилась она, разнося всем чай, который она вскипятила в небольшом самоваре. «Просто вежливо попросили», – сказал я, – «ну и тортом ленинградским придавили». «Тут вы угадали. Наша Галя очень любит этот продукт кондитеров», — сказала Ирина. «Она, похоже, не только тортики любит», — посмеялся Тёма, намекая на крупное телосложение постовой медсестры. «А вам только стройненьких подавай», — воскликнула девушка. «Это хорошо, что вы и Валентиныча не привели еще. «Я чуть не обжёгся от неожиданности». Мне уже не хотелось слышать, почему ставка на обаяние Новикова была ошибочной. «А что не так с Валентиновичем?» – спросил Костя, чуть не выронив кружку из рук. «У них с Галей странные отношения. Он иногда приходит, чая не пьют могут и вина. А потом вдруг вспоминается, что Новиков женат, и супруга у него тоже работает в больнице. А вы чего замолчали?» «Да все хорошо, Ирина Сергеевна!» – сказал я, переглядываясь с парнями. «А почему нам не говорили о состоянии Николаевича?» «Это я сказал, чтоб никто не знал», – проговорил Нестеров. «Ты же видел следы психов моих? Да и пугать не хотелось. На глазах же у всех курсантов произошло. Я за Темыча переживал больше, а он оказался крепче. Да, Рыжов?» Артем лишь молча кивнул. Не крепче он оказался, а просто не думал о последствиях. «Он нам сказал, что все на автомате делал, глаза даже закрыл», — сказал Макс. «Значит, хорошо запоминал на тренаже по вынужденному покиданию». «Так, нам пора, товарищи», — объявил я. «Еще в училище идти». «Серый, погоди, а как же в... сопровождающий наш?» — спросил Артем. «Ну вот что за лень?» проговорился насчет Валентиновича. «Когда мозгов нет от таких стрессовых ситуаций, как катапультирование, проще отходить, наверное». «Вы издеваетесь? Немедленно уводите его отсюда! Его супруга сегодня в столовой на смене, а сейчас...» В коридоре раздался женский крик и звук разбивающегося стекла. Неуверенный голос Валентиновича перемешался со звуками падающей железной посуды. — Солота! Алкаш! бабенник!" кричала на красавца Новикова женщина схожей комплекции с Галиной, когда мы выглянули из палаты. — Зинуля, холодноружу бери! защищался от ударов половником Валентинович, накидывая на себя пиджак и выбегая из ординаторской. На его пути возникло препятствие видеть виде тележки с ужином для пациентов. Преодолеть удалось, только перевернув ее со всеми кашами и запеканками. «Зина, это не то, что ты подумала!» Пыталась оправдаться Галя, которую повариха дергала за волосы. «Я вам покажу, голубки!» В понедельник на построении Новиков был молчалив и слегка помят. Видимых увечий на лице не присутствовало, но за спину и плечо наш командир звена постоянно держался. Как потом выяснилось, казус Валентиновича был в неправильном расчете графика его супруги. Ожидалось, что в тот день она будет на даче, но кто-то из сотрудниц заболел, и Зинаиде Новиковой пришлось прям с грядок бежать, спасать от голодной смерти весь госпиталь. «Главное, что живой. Тетя Зина, судя по всему, его не сильно отругала дома», – предположил Артем, когда мы пешим ходом отрабатывали экзаменационный полет на спортгородке. «Половник – страшнейшее оружие в руках женщины. но «Ну, а Валентинович, оказывается, тот еще кабель, сказал я. Отстраненно держался Костян, сидевший на скамье. Так он и не отошел от увиденного». — Может, ему с Майоровой поговорить? — предложил Артем. — Она же психолог. — Лена уже предлагала, — сказал Макс. — Я ей рассказал про состояние Кости и его эмоции, но он отказывается идти к ней. Боится, что от полетов отстранят, а потом и спишут. Он в таком состоянии может нормально и не слетать, да и к Майоровой ему все равно придется идти перед полетом. Раз она знает о его проблеме, то не допустит. И не потому, что она вредная, а для его же безопасности предположил я. «Разговаривали с ним?» «Костян уходит от разговора на эту тему. Начинает про свою Зою говорить, и как ему с ней хорошо». Почему-то я думал, что встреча с Николаевичем и получение объективной информации о его здоровье позволит Бардину успокоиться. Этот поход только усугубил его состояние и страх перед вылетом. Не раз я замечал, что он не спит ночью, в столовой не может ровно держать приборы и совершенно отстраняется от нас. Нужен был кто-то, кто сможет привести его в порядок. С этим вопросом я решил отправиться вместе с Максом к нашей Леночке Петровне. В своем кабинете, который находился в санчасти училища, она как раз проводила прием по личным обращениям курсантов. Мы предварительно заглянули к ней, чтобы удостовериться в наличии там посетителя. И я заметил, насколько это возмутило Макса. «Ты чего? Это ее работа. Не увольняться же и теперь?» — спросил я, когда Макс ходил взад-вперед передо мной в ожидании вызова в кабинет. «Ты видел его? Это же Королев! Отличник с четвертого курса!» «Пловец, ударник и все такое! Он специально ходит к ней! Я уже заметил, что он частенько здесь подкатывает к моей Леночке!» «Ух ты! А вы собственник, я смотрю, Максим! У вас проблемы личного характера? Хотите об этом поговорить?» Сделал я умный вид, будто веду прием как врач. «Не смешно, Родя!» – рыкнул Макс. «Я каждый раз, когда его вижу, сломать хочу пополам!» После такой угрозы из кабинета появился тот самый Королёв. Высокий, статный, плечистый, без единого прыщика на лице. Белозубая улыбка, как у Тома Круза. У меня было ощущение, что передо мной прототип Мэверика из Топгана. «Да, сударыня, вы сегодня замечательно выглядите. Рад, что наша беседа прошла в хорошем ключе», — сказал Королёв, закрывая дверь. «Свободно?» — спросил я. «Да. О, а ты родин!» – поинтересовался Королев. «Тебе говорили на кафедре физо, что скоро соревнования по плаванию?» «Да, но сначала училищный. Вроде как отбор будет в сборную». «Не, это так, для вида. Сборников привлекать не будут. Мы только рядом стоять будем. С кем там соревноваться? Вон с ним, что ли?» – кимнул он в сторону Макса. «А ты чего пришел? На красивую девушку поглядеть? Не заглядывайся, чернявый, у меня планы на нее. Давай, Родин, в бассейне встретимся!» Сказал Королев, хлопнув меня по плечу. Как только матч оскрылся за углом коридора, Макс разжал кулаки и выдохнул. «Утопи его там незаметно, Серый, бесит он меня!» Сказал Макс. Цветовая гамма стен кабинета психолога являлась сочетанием бледно-бежевых тонов. Помещение просторное для того, чтобы посетителям было комфортно и их ничего не стесняло при общении с Майоровой. Большой мягкий диван, небольшая чайная зона в виде столика с необходимым набором для чаепития. Никаких плакатов, дипломов, фотографий и прочих отвлекающих элементов. Леночка Петровна, как и всегда, органично смотрелась за своим рабочим столом. При мне уже можно было не скрывать своих чувств, и Макс подошел к ней и чмокнул в щечку. «Давно ты ко мне не приходил сюда. У вас какие-то вопросы ко мне?» – спросила она. «Елена Петровна», – начал говорить я. «Просто Лена. В нашей с вами компании при отсутствии посторонних это позволительно, Сергей. Я слушаю». «Хорошо. Лена, у нас проблема с Костей». «Можешь ничего не говорить. Мне все известно». Майорова рассказала, что еще на поступлении она была против его зачисления, но тогда начальник училища принял решение не обращать внимания на некоторые тесты в отношении Кости. «У него есть проблемы с эмоциональной составляющей, но я не стала настаивать на отказе в поступлении», сказала Лена и встала из-за стола. «С его психотипом тяжело определиться, пока в нем борется стенник и циклоид». Сегодня, впрочем, как и всегда, наш психолог радует своим внешним видом. Бежевая блузка, коричневая юбка, уровень которой позволяет оценить стройность и красоту ее ног, и туфли на невысоком каблуке. На секунду даже я засмотрелся, но вовремя вспомнил, что Макс излишне ревнив, и можно от него отхватить дружеского леща. Дальше наша уважаемая и прекрасная Леночка Петровна принялась расписывать во всех красках, к чему склонен Костя, а к чему нет. Отметила она и влияние отца, командира авиационного полка. Вспомнились и проблемы с девушками, в том числе и с Галей Капустиной. «А вы откуда знаете?» – спросил я. «Мы не раз уже беседовали с Костей. Он приходил ко мне на беседу, и впоследствии я заметил улучшение. Он стал взрослее, проблемы с влиянием отца начали уходить на второй план. Но вот авария и его впечатления от нее со стороны теперь не дают ему спокойно спать. Он потерял уверенность в себе». «Мы думали, что это от неизвестности по состоянию Николаевича, не так?» – спросил я. «Этим вы только все усугубили». Спокойно произнесла Лена, мягко положа свою руку с бежевым маникюром на плечо Макса. С другой стороны, постоянно скрывать это тоже не дело. «И что нам делать, Лен?» – спросил Макс. «Он может не сдать экзамен. Мы видим, как у него руки дрожат рядом с самолетом перед газовкой». «К сожалению, здесь нужен грамотный наставник, который его сможет вернуть в нормальное русло. Так сказать, покажет ему, что не так страшен черт, как его молюет» сказала Лена, снимая очки и загадочно улыбаясь. «И ты такого человека знаешь?» спросил я, на что Майорова довольно кивнула. «Он сейчас придет сюда».